Однажды в шесть часов вечера прикалывая шляпку так, что булавка прошла в одной восьмой дюйма от мужичка, Делси сказала своей служивице Седи, той, что всегда поворачивается к покупателю левым профилем: "Знаешь, Седи, я сегодня сговорилась пойти обедать со свинкой". "Не может быть", воскликнула Седи с восхищением. Вот счастливец-то! Свинка страшно шикарный. Он всегда водит девушек в самые шикарные места. Один раз он водил бланш Гофману, и там всегда такая шикарная музыка и пропасть шикарной публики. Ты шикарно поведешь время, Делси! Делси спешила домой. Глаза ее блестели, на щеках горел румянец, возвещавший близкий рассвет жизни, настоящей жизни. Была пятница... Из недельной получки у Дэлси оставалось 50 центов. Улицы, как всегда, в этот час были залиты потоками людей. Электрические огни на Бродвее сияли, привлекая из темноты ночных бабочек. Они прилетали сюда за десятки, за сотни миль, чтобы научиться обжигать себе крылья. «Хорошо одетые мужчины!» Лица их напоминали те, что старые матросы так искусно вырезывают из вишневых косточек, оборачивались и глядели на Делси, которая спешила вперед, не удостаивая их вниманием. Манхэттен, ночной кактус, начинал раскрывать свои мертвенно-белые с тяжелым запахом лепестки. Делси вошла в дешевый магазин и купила на свои пятьдесят центов воротничок, из машинных кружев. Эти деньги, собственно говоря, предназначены на другое. Пятнадцать центов на ужин, десять на завтрак и десять на обед. Еще десять центов Делси хотела добавить к своим скромным сбережениям, а пять промотать на лакричные леденцы, от которых, когда засунешь их за щеку, кажется, что у тебя флюс, и которые тянутся, когда их сосешь, так же долго, как флюс». Леденцы были, конечно, роскошью, почти оргией, но стоит ли жить, если жизнь лишена удовольствия? Делси жила в меблированных комнатах. Между меблированными комнатами и пансионом есть разница. В меблированных комнатах ваши соседи не знают, когда вы голодаете. Делси поднялась в свою комнату. Третий этаж, окна во двор в мрачном каменном доме. Она газ. Ученые говорят нам, что самые твердые из всех тел — алмаз. Они ошибаются. Квартирные хозяйки знают такой состав, перед которым алмаз покажется глинный. Они смазывают им крышки газовых горелок. И вы можете залезть на стул и раскапывать этот состав, пока не обломаете себе ногти, и все напрасно. Даже шпилька его не всегда удается проковырять, так что условимся называть его стойким. Итак, Делси зажгла газ. При его свете, силую в четверть свечи, мы осмотрим комнату. Кровать, стол, комод, умывальник, стул. В этом была повинна хозяйка. Остальное принадлежало Делси. На комоде помещались ее сокровища — Фарфоровая с золотом вазочка, подаренная ей Сэйди, календарь, реклама консервного завода, сонник, рисовая пудра в стеклянном блюдечке и пучок искусственных вишен, перевязанный розовой ленточкой. Прислоненные к кривому зеркалу стояли портреты генерала Китченера, Уильяма Мелдуна, герцогини Мальборо и Бенвенуто Челини, На стене висел гипсовый рельеф какого-то ирландца в римском шлеме, а рядом с ним ярчайшая аллиография, на которой мальчик лимонного цвета гонялся за огненно красной бабочкой. Дальше этого художественный вкус Делси не шел, впрочем, он никогда и не был поколеблен. Никогда ни о плагиатах не нарушали ее покоя, ни один критик не щурился презрительно на ее малолетнего энтомолога. Свинка должен был зайти за ней в семь. Пока она быстро приводит себя в порядок, мы скромно отвернемся и немного посплетничаем.